Глава 47. На погрузку, переброску батальона к Северному океану и разгрузку на конечной станции у батальона ушло 46 часов. Очень большой срок, и за это время противник достиг немалых успехов. Доблестная 5-я армия, оставив в котле 11-й пехотный корпус, отходила на юг. Северный флот, самое сильное наше военно-морское соединение, потеряв три линкора... Два авианосца и десяток крейсеров, без учета эсминцев и сторожевых корветов, открыл путь республиканской десантной флотилии, и она смогла высадить на материк два моторизованных корпуса. После чего противник начал штурм ВМБ «Ромхат», которые обороняли две бригады морской пехоты и ополченцы, а заодно республиканцы совершили марш на запад и сходу захватили город Иргард, ключевой Транспортный узел. Так что, пока для них все складывалось хорошо, а для нас, разумеется, плохо. Еще сутки и 5-я армия окажется в оперативном окружении, а Ром ХАТ падет. Такой была обстановка на момент выгрузки передовых частей нашего 14-го ударного корпуса и сотый танковый батальон получил приказ совершить марш в сторону Иргарда, закрепиться на подступах к городу и подготовиться к атаке противника. Однако все вышло не так, как планировал Тейт Эрлинг, и мы вступили в бой до подхода основных сил корпуса. После 20-километрового ночного марша передовые берсерки батальона вошли в городок Торха, и здесь мы встретили остатки нескольких подразделений царской армии. В основном это были тыловики, растерянные и не понимающие, что происходит. Но оказались и боевые части, обстрелянные и опытные. Например, «Гаубичный дивизион» 99-й пехотной дивизии и отдельная саперная рота 71-й бригады морской пехоты. И ветераны смогли дать нам более точный расклад по обстановке. Противник наступал сразу по нескольким направлениям, и вражеская моторизованная пехота, которая активно поддерживала авиация и дальнобойная корабельная артиллерия, уже находилась слева и справа от торха. Еще пара-тройка часов, наступит рассвет, и республиканцы ударят по станции, где происходила выгрузка нашего корпуса, и находился штаб. Допустить этого нельзя. Необходимо выиграть время, и полковник Рекио принял решение разделить батальон. Третья рота ушла влево, в сторону поселка Рочио. Вторая рота двинулась направо, к поселку Гордеевка. Первая, с которой оставался я, должна закрепиться в Торха и остановить наступление противника на главном направлении. Вторая и третья роты с танковым десантом покинули городок, а основная часть сотого батальона и остальные боевые подразделения 5-й армии стали укрепляться. На дорогах возникли баррикады, в домах оборудовались огневые точки, на танкоопасных направлениях закладывались мины. Берсерки, самоходные артиллерийские установки, гаубицы и зенитные арт-системы зарывались в землю. Все делалось очень быстро и когда наступил рассвет, городок Торха превратился в укрепрайон. Противник пока не появился, и комбат собрал военный совет, на котором танкистам было приказано ждать команды и не обозначать себя. Первыми отпор противнику дадут артиллеристы и немногочисленная пехота. В общем, приказ четкий, конкретный и понятный. Я вернулся в Берсерк и заснул. Вот только выспаться не получилось — потому что появились передовые части республиканцев, после чего на командной радиочастоте зазвучал голос комбата. «Внимание! К бою!» Я посмотрел на экран телевизионной системы. Всю панораму боя увидеть нельзя, только небольшой участок. Передо мной одна из грунтовых дорог и покрытое снегом поле, по которому к городку приближались норды. Идут сволочи. Впереди бронетранспортеры с пехотой, а за ними — танки. «Повторяю!» — снова в наушниках голос полковника Рейкио. «Танкам огня не открывать! Ждать команду! Кто сорвется, того отдам под трибунал!» Молчание. Комбату никто не ответил, ибо и так все понятно. «Ждем» — и ничего не происходит. Бронетехника противника все ближе, и, наконец, артиллерия открыла огонь. Гаубичный дивизион и наши Йорги ударили одновременно. Артиллеристы свое дело знали, и вражескую колонну накрыло огненными разрывами. Фонтаны из грунта и снега поднимались в воздух — это промахи. И рядом с ними огненные факела — это прямые попадания в танки и бронетранспортеры республиканцев. Искореженная бронетехника, разбегающиеся солдаты, дым, гарь и жадное пламя. Еще одна батальная картина, отчетливо видимая на экране. И вскоре противник не выдержал. Попав в огневой мешок, республиканцы откатились обратно. Одновременно с этим поступили доклады от других рот батальона. Они вступили в бой с нордами и тоже отбросили республиканцев. На время наступило затишье, но оно оказалось недолгим, так как вскоре появились вражеские бомбардировщики. В небе темные точки... Не менее 20. Наши ЗСУ встретили противника и даже свалили пару самолетов. Но республиканцы, несмотря на потери, все-таки сбросили на городок свой смертоносный груз. Налет был недолгим, однако мы потеряли один танк и несколько орудий. Плохо, но не смертельно. Самолеты улетели, наступила относительная тишина. Продолжаем ждать новых приказов. Прошел час, за ним другой, и наступил полдень. А противник не предпринимал никаких действий. Странно, ведь республиканцы должны наступать, раз они задумали окружить пятую армию маршала Штерна. А тут тишина. Даже авиации нет. Почему? Ответа не было. То ли силы в кулак собирают, то ли добивают окруженную ВМБ Ромхат. Тем временем стало смеркаться. Из штаба корпуса пришло сообщение, что прибыла 45-я дивизия. С этого момента за тылы можно было не беспокоиться, и нам дали команду на выдвижение. Наконец-то! Атака! Взревели движки берсерков, бронемашин, ЗСУ и самоходок. После чего батальон направился к океану. Окруженные в Рамхате морские пехотинцы звали на помощь, и мы рванулись на выручку. «Авангард» покинул Торха, миновал догорающие бронемашины нордов, и буквально через полчаса мы столкнулись с противником, который закрепился в поселке Челединово, который считался пригородом Иргарда. Комбат, не будь дураком, после первых выстрелов вражеской артиллерии отдал приказ гаубичному дивизиону, который оставался в тылу. И наши боги войны показали класс. На окраину Челединова Уничтожая живую силу республиканцев и бронетехнику, обрушился смертоносный шквал, который за несколько минут подавил сопротивление. Гигантские огненные клубы, рассеивая сумрак, полыхали вдоль всего поселка. Людей не видно, только горящая техника и разбитая полевая артиллерия. Хаос. И, добавляя беспорядка, в Челядиново ворвались берсерки с танковым десантом на броне. В бой вступили практически сразу. Впереди показался вражеский саблезуб, и, поймав его в прицел, я приказал стрелку. «Бронебойный?» «Есть!» Все знакомо. Звуки, запахи, люди. Танк, на время ставший моим, мчался по горящей улице, и слышен звук заряжающей системы. Огонь, выстрел. Снаряд врезается в башню саблезуба, и он, будто споткнувшись, замирает на месте и окутывается дымом. «Давай, давай, давай, жми!» Вижу скопление вражеской пехоты, которая спешно разворачивает ПТУР и пытается установить ротный миномет. Идиоты, им бы бежать, но поздно. Пехоту начал косить Хеймдаль, а из-за угла, пытаясь скрыться, вылетел вражеский бронетранспортер. «Цель достойная! Бьем!» «Осколочно-фугасным!» «Есть!» «Бах! Выстрел!» Снаряд подкинул бронетранспортер — и на землю упала уже не боевая машина, а объятый огнем покореженный кусок металла. Красивое зрелище и одновременно с этим страшное. Ведь внутри были люди. Впрочем, какие это люди? Убийцы мирных поселенцев, враги и ублюдки. А потому вперед! Дави, круши, убивай, стреляй! Еще одна цель. Я обнаружил противотанковую пушку калибром не более 50 мм, которую выкатывали со двора. «Мехвод!» — заорал я. «Скорость прибавь! Еще немного! Крамсай Нордов!» Выдохнув клубы черного дыма, берсерк загудел двигателем и наехал на вражеское орудие. Скрежет металла и какие-то крики, которые почти не слышны. Рывок, и танк перевалился через орудие, после чего мы сбавили скорость и оказались на небольшой площади перед памятником какого-то поэта. «Почему поэта?» Да потому, что он сидел на скамейке, и в его руке была книга. Хотя, кто знает, возможно, этот человек был чиновником. Не важно. А важно другое, что из-за каменной статуи выскочил вражеский пехотинец с гранатометом на плече. «Вот и все!» — промелькнула мысль. «Сейчас нас поджарят». Однако мой связист среагировал быстро. Очередь из пулемета разорвала тело солдата. Поэтому он нас не подбил. Выстрелить республиканец успел, но заряд коснулся брони вскользь, дал рикошет от округлой башни, и мы остались живы. Удар! Мое тело мотнуло в кресле, и я едва не ударился об броню. Но едва не считается. Продолжаем бой. Перед нами появляется вражеский танк. Что-то приземистое и явно не тяжеловесное. Конструкция незнакомая. Определять тип вражеской машины некогда, и мы бьем бронебойным. «Один выстрел, один вражеский танк». «Неплохо». И в этот момент голос механика-водителя. «Черепаху подбили!» «Что за черепаха?» — окликнул я его, продолжая искать цели. «Танк-амфибия! Новейшая разработка! Я такие только на ТВ и в журналах видел». «Понятно». На площади пусто, ни своих, ни чужих, лишь чадит республиканская черепаха. «Куда направить берсерка?» Только об этом подумал как приходит команда комбата. «Внимание!» — говорит сотка. «Кто освободился выдвигаться на северную окраину поселка? Здесь жарко!» Я и еще несколько экипажей подтвердили свое выдвижение, и мой берсерк направился к комбату. Стреляя из пулемета и выбрасывая из выхлопных труб черный дым, пролетаем по улицам, оказываемся на окраине и снова вступаем в бой. Перегораживая нам дорогу, в нескольких метрах от берсерка очередная черепаха, и мы врезаемся в нее. Легковесный вражеский танк не выдерживает. Мы притираем его к каменному зданию, буквально впихиваем амфибию в развалины, плющим, и когда черепаха зависает, отходим назад. Дистанция всего 30 метров. Башня разворачивается, и ствол нашего орудия опускается. В стволе кумулятивный. Для черепахи это избыточный боезаряд, но менять его некогда. Как говорится, если взялся за нож — бей. Выстрел — снаряд прожигает слабую броню амфибии насквозь и обнажает ее нутро. Экипаж республиканского танка погиб, можно не сомневаться, и берсерк, покинув поселок, оказался в поле. К этому моменту уже окончательно стемнело, но светло, словно днем — Слишком много вокруг пожаров. Горит вражеская техника, вдоль поселковой окраины окопы, и в них шел рукопашный бой. Наш танковый десант и сводный батальон из отступающих солдат бились с вражескими пехотинцами. И выбрав направление, на котором больше всего республиканцев, я направил берсерк туда и в запале постоянно выкрикивал «Мехвод, дави нордов! Дави! Пулемет, бей! Коси ублюдков!» Впрочем, продолжалось это недолго. Республиканцы не выдержали и побежали. Они спасались бегством, а в нашем Хеймдале закончился бойзапас. И можно было давить врагов гусеницами, но комбат приказал не зарываться, и мы оттянулись назад. Но это ненадолго. Батальон собрался в кулак, и уже через 40 минут, посадив на броню пехоту, мы направились к Иргарду.